Глава 33. Считается, что у человека, лишившегося возможности полноценно пользоваться одним из своих органов чувств, восприятие окружающего мира посредством других органов обострялось. Но было бы неверным утверждать, что это полноценная и равнозначная замена. Тем более, что на подобное перестроение, потерю одного чувства и усиление другого требовалось немалое время. И я уверен, что в этом плане оборотень совсем не исключение – В этом он был ничуть не лучше человека. Резкий запах лекарств, смешанных между собой и вылетых на лицо санитара, напрочь лишил оборотня звериного нюха. К тому же оказался настолько едким, что даже с учетом невероятной регенерации, глаза волка не прекращая слезились, все время оставаясь красными из-за раздражения. Он даже с десяти шагов не сумел разглядеть моей улыбки. «Ведь иначе наверняка заподозрил бы что-то неладное, какой-то подвох с моей стороны». «Ну вот и все. Я громко засмеялся. «Попался!» Обратень в замешательстве остановился. Перед ним сидел крайне наглый, но при этом очень слабый кусок мяса, годившийся, по мнению волка, лишь в пищу для ему подобных. Ни капли маны, а физическая форма уступала даже большей части представителей своего собственного биологического вида. Но слабак... то есть я, все равно смел надменно смеяться, глядя на зверя. Продолжая топтаться на месте, Ра по собачьей склонил голову немного на бок. Оборотень изо всех сил пытался понять, что я мог ему сделать такого, что сейчас вдруг открыто начал смеяться и кричать, будто он попался. «Не туда смотришь!» Я кивком указал направление. Наступил момент истины. Либо пан, либо пропал. По правде сказать, я и сам не знал, что случится в следующие несколько секунд. Существовала огромная вероятность, что весь мой замысел окажется пустышкой, просто пшиком. Монстр начал медленно поворачивать голову. В тот же миг по коридору оглушительным эхом прокатился звук выстрела. С расстояния всего в один метр дробь легла невероятно кучно. Выстрелом оборотню разворотила голову с правой стороны, частично перебила шею и напрочь оторвало нижнюю челюсть, его отбросило на мусор под противоположной стеной, но он все еще оставался жив. Волк находился в агонии. Вместо воя, наполненного болью, из глотки вместе с кровавым фонтаном вырывался лишь булькающий хрип. Он сучил лапами, оставляя на полу вокруг себя глубокие борозды. Противно скрипнули требующие смазки дверные петли. И в проходе появился сухопарый старик. Его тощие, высохшие руки сильно дрожали. Им едва хватало сил удерживать громоздкое двуствольное ружье с вертикально спаренными стволами, чтобы оборотень оставался на прицеле. Бах! Отдача вынудила старика, против его боли, покинуть коридор и вернуться в квартиру. Второй выстрел закрыл вопрос о возможном третьем воскрешении оборотня. Картич довершила начатое и полностью отделила от туловища зверя его голову, ее уцелевшую верхнюю часть. Снова появляясь в коридоре, старик уже успел перехватить ружье, держа правой рукой рукоять приклада, а левой — цевье. Большим пальцем правый он отщелкнул рычаг затвора и, задействовав левую руку, переломил ружье. Пустые, еще дымящиеся гильзы синхронно выскочили из стволов, освобождая место в патронниках, наклоненных вниз стволов. Скрюченные пальцы старика легкими, отточенными движениями один за другим вставили новые патроны, практически заканчивая перезарядку ружья. «Хороший трофей!» — довольный дедуган пытался ногой отодвинуть от дохлой туши остаток волчьей головы. «Хорошая награда!» Мне хотелось расцеловать своего спасителя, но это желание быстро испарилось. «Два трофея!» Дед перестал улыбаться, стоя над поверженным зверем, и развернулся, направив на меня ружье. «Больше награда!» Уборотень сдох, но мне было не суждено выдохнуть с облегчением. «Уважаемый Маса, ты зачем такой агрессивный?» Я не шевелился, боясь спровоцировать полоумного деда. «За меня награды не будет, я же человек!» «Старого массу не обманешь! Тебя укусили! Скоро станешь как он!» Безумный старик слегка кивнул в сторону, намекая на оборотня. «Неприятный поворот!» «Значит, так ты благодаришь меня за помощь?» Я решил зайти с другой стороны. «Какую помощь?» «Серьезно? Какую помощь?» Стало даже малость обидно. Мой план строился, основываясь на том, что подслушал, когда двигался по коридору, еще надеясь успеть спрятаться от Ра. После переполоха, который мы устроили, сперва убивая Игмуна, а затем воюя уже между собой, в коридоре царила гробовая тишина. Ясное дело, что никто из жильцов не спал, но все сидели как мышки, тише воды ниже травы, в страхе, что любой шум выдаст их присутствие перед чудовищем. Никто не хотел быть сожранным. Тихо сидели все, кроме того самого психа, что чуть меня не пристрелил через дверь, когда мы только пришли на этаж. Подходя к его двери, я машинально притормозил, решил миновать опасный участок как можно тише и по возможности вообще остаться незамеченным. С каждым новым шагом я приближался к двери с дырой, оставшейся после выстрела, и из квартиры все отчетливее слышалось бормотание. Полоумный масса то осыпал всех и вся проклятиями за то, что его не послушали, хотя он предупреждал, то молился каким-то богам и просил дать ему сил уничтожить какой-то источник тьмы. Проходя мимо квартиры, мне было откровенно наплевать на этого человека и его заскоки. Главное, безопасно пройти мимо, и можно было навсегда забыть про него. Все изменилось в момент, когда санитар вывалился в коридор, преследуя меня. Он спутал мне карты, и я решил попытаться использовать психа, натравить его на оборотня. Шансы были откровенно паршивыми. В плане присутствовало слишком много «если». Тем не менее, они были. Нужно было только подвести волка под выстрел и дать старику нажать на спусковой крючок и плевать, даже если в стволе не серебряные пули. Выстрел практически в упор оборотню в голову, отправит того на перезагрузку организма, обнулив таймер воскрешения. Мне хватило бы времени убежать и спрятаться. Ты случайно! Не родственник, абьюдоклина! Спросил Маса, дослушав о том, как я преподнёс ему волка на блюдечке золотой каемочкой, и разве что он не перевязал зверя подарочным бантом. А кто это? Вопрос оказался совсем уж неожиданным. Тоже отличный сказочник! Мне ясно дали понять, что не поверили ни единому моему слову. Он даже трезвый нёс чушь, ничуть не хуже твоей! Не веришь? И ладно, только пойми, пристрелишь меня, и всё. Что всё? Я ведь человек. «Подожди, не перебивай. Дай сказать. Если ты слышал наш разговор, то должен был услышать, и как я сказал, что этой ночью волка не превращусь». Масса недовольно кивнул, и я продолжил. «Выходит, я все еще человек, и если пальнешь в меня, то в качестве трофея получишь труп человека. Понимаешь, к чему я?» Старый масса усиленно переваривал мои слова. Секунды ожидания превратились в бесконечность. «Моя жизнь зависела от старого, дряхлого старика. Если только дёрнусь, меня в тот же миг изрешетит картечью. Тут никакой ловкости не хватит, чтобы уклониться. Я ничего не мог сделать. Оставалось только ждать и надеяться, что получится достучаться до него с помощью слов. В успех верилось слабо. Ведь именно этот ненормальный старик стрелял в меня через дверь, нисколько не волнуясь о том, что мог убить человека. И думается, он не единственный такой обитатель окраины города». «Уходи!» – Масса опустил ружье. «Что?» – вырвалось у меня от неожиданности. «Стрелять дорого!» – спокойно пожал он плечами, возвращаясь к волчьей голове. «Старый Масса уже много потратил! За тебя не заплатят!» Больше тупить я не стал. Не задавая лишние вопросы, сразу же подскочил на ноги и пошел к лестнице. Дед никак не отреагировал на мой уход. Он был полностью увлечен своим трофеем. Издание из выскочил без приключений, напрасно, опасаясь столкнуться с кем-нибудь из местных на лестнице. На этом приятные моменты закончились. Улица встретила приятной прохладой, темнотой и отголосками внезапно возникшей перестрелки. Сквозь массивную подъездную дверь доносились приглушенные звуки выстрелов. Среди сухой трескотни чего-то мелкокалиберного, один за другим, практически слившись воедино, прозвучали басовитые гулкие выстрелы двустволки массы. Похоже, кто-то позарился на волчью голову и награду за нее, но старик вовсе не собирался отдавать свою добычу без боя. Но в конечном итоге все закончилось менее чем за минуту. Я услышал, как ружье деда снова огрызнулось. Но прозвучал всего один выстрел. Либо масса убит, либо остался без патронов и вот-вот будет убит. Те, кто сейчас его бессовестно грабили, понимали, что спятивший старик затаит обиду и лишь вопрос времени, когда придёт мстить. Для меня в этом был несомненный плюс. Я в очередной раз буквально разминулся со смертью. И еще с одной, маячившей на горизонте недалекого будущего. Сам Масса не поверил, что я помог ему прикончить оборотня. Но если бы он разболтал о том, что произошло, то уж рассветные смогли бы сделать правильные выводы. Как итог, я бы задолжал мафиозному клану четыре проклятых глаза и одного оборотня. Всего-то какой пустяк. Теперь мне точно пора валить домой. Одно плохо — вокруг не наблюдалось ни одного источника света. Городские власти не стали обременять себя созданием хоть сколько-то удобных условий на здешних улицах в темное время суток. Технологический прогресс в виде фонарных столбов сюда не добрался. Спустя несколько минут неуверенных скитаний то в одну сторону, то в другую я наконец топтался -то на том самом месте, где нас высадили из экипажа. Проблема заключалась в том, что я не имел ни малейшего понятия, куда идти дальше. Оставалось только последовать своему собственному совету, который я дал Микки и Ланку, и тоже где-нибудь спрятаться до восхода солнца. Не дождавшись Ра, сюда в любой момент могли заявиться члены рассветных, и тогда Пиши пропало. Но я не сделал даже сотню шагов, прежде чем услышал, как где-то впереди, не очень далеко, раздался крик. Он почти сразу же оборвался, так же внезапно, как и возник. Нужно было как можно скорее покинуть улицу. Чутье подсказывало, что лимит везения исчерпан. Более того, оно буквально вопило, что его баланс ушел в глубокий минус. Как назло, рядом со мной оказалось лишь одно возможное укрытие. Пришлось поднять крышку люка и немного спуститься по лестнице в канализационный колодец. После этого, вцепившись одной рукой в металлическую скобу лестницы, я вернул крышку на место, закрывая колодец. Вот теперь стало по-настоящему темно. Где-то прямо подо мной шумом протекали нечистоты. Из-за этого внутри стояла омерзительная вонь. Но я стойко терпел. Оставалось лишь продержаться до восхода солнца, и можно было вылазить обратно. В какой-то момент снаружи послышался шум. Нет, это были не крики пожираемых заживо людей, но рассвет еще не настал, и я все равно насторожился. Шум приближался, и через минуту стало понятно, в мою сторону ехала повозка. И далеко не одна. Я не питал иллюзий насчет того, чтобы выглянуть и попросить помощи. В первую очередь потому, что это могли оказаться экипажи рассветных демонов, хотя и встреча с другими людьми в ночном городе не сулила ничего хорошего. Томительное ожидание, наполненное волнением, длилось всего несколько минут. -р -р -р -р. Сердце бешено заколотилось, когда лошадям дали команду остановиться. Повозка останавливалась совсем рядом, практически над моей головой, и сразу следом последовал оглушающий удар. Я едва не сорвался с лестницы. Показалось, что оказался внутри огромного колокола, по которому несколько человек разом ударяли пудовыми кувалдами. К тому же, из-за шумного потока снизу, я не смог разобрать, что кричали люди. А они очень кричали, поторапливая друг друга. Нервы у ребят были ни к черту, ночь действовала на всех одинаково. Не знаю, сколько они еще суетились у меня над головой». Когда понял, что в мое временное царство смрада никто лезть не собирался, я полностью потерял к происходящему интерес. И сам того не заметил, как задремал. Когда встрепенулся, вываливаясь из пограничного сонного состояния обратно в реальный мир, сверху уже доносились звуки проснувшегося города. А еще сквозь щели в колодец проникал солнечный свет. Я полез наружу, но уперся в крышку люка. Она превратилась в непреодолимую преграду. Если, когда спускался сюда, она была очень тяжелой, то сейчас в прямом смысле слова стала неподъемной. Упираясь изо всех сил, не удалось даже на миллиметр приподнять железный круг. Я оказался заперт. Единственное возможное логическое объяснение — крышку люка придавили чем-то очень тяжелым. Я кричал и кричал, не прекращая звать на помощь. Но никто не слышал, мой голос заглушал шум дерьма, проплывающего парой метров ниже. Вряд ли кто-то, даже находясь совсем рядом с люком, мог меня услышать. Возможно, ночью в ее пугающей тишине и был шанс. Но не сейчас, когда город проснулся и наполнил улицы сотнями и сотнями разнообразных голосов и звуков. Попытки стучать в железную крышку тоже не принесли результата. У меня не было ничего металлического, чтобы звук получился звонким, а удары кулаком по крышке получались более тихими, нежели мой крик. Только кулаки позбивал в кровь. Как мне не хотелось, но пришлось спуститься вниз по лестнице и оценить возможность пройти этим путем. Тоже без вариантов. Поток оказался слишком стремительным. Если полезу в него, то наверняка утону. Оставалось только ждать и надеяться, что ночные идиоты вернутся за треклятой телегой. Уже нисколько не сомневался, что это по их вине я тут застрял. Они не могли найти другого места и припарковали свою дурацкую повозку прямо на люке. Я ждал, ждал. И ждал. Я старался дышать воздухом из щелей между крышкой и корпусом люка, но это были жалкие крохи. Голова жутко болела и кружилась. Было страшно, что не удержусь и рухну вниз. От этого руки машинально еще сильнее, до, а обхватывали лестничные скобы.